Глава третья. Ассунта. Веранда, затянутая черным бархатом воздуха, напоминала освещенный плод в океане ночью, когда волнение дремлет, а слух болезненно ловит малейший плеск влаги. На длинном столе горела медная старинная лампа. Свет ее едва достигал ближайших ветвей. Листья их тянулись из мрака призрачными посеребрянными очертаниями. Негр собрал остатки ужина и ушел, шаркая кожаными сандалями. Благодаря цвету кожи, он исчез за чертой света мгновенно, точно растаял. И только секунду-другую можно было наблюдать, как белая посуда в его руках, потеряв вес, самостоятельно чертит воздух. Тинг сидел лицом к саду и пил кларет Клорет, сорт вина. Блюм Гергис помещался против него, глотая водку из плетенного охотничьего стакана и совсем близко к Тингу, почти касаясь его головы закутанным шарфом плечом, стояла, прислонившись к стене Асунта. Я был нотариусом, придирчиво сказал Блюм. Ахмелев он чувствовал почти всегда непреодолимое желание ломать комедию или балансировать на канате осторожной весёлой дерзости. Вы, честное слово, не удивляйтесь этому. Битый час мы говорили о новых постройках в Суане, и вы, пожалуй, могли принять меня за проворовавшегося подрядчика. Я был нотариусом. Жестокие наследники одного состояния строили видетели козни против прелестнейшей из всех девушек в мире, а она, над вам сказать, любила меня со всем пылом молодости. По закону все состояние, а состояние это равнялось 10 миллионам, должно было перейти к ней. Меня просили, мне грозили, требовали, чтобы я это завещание уничтожил, а я отказался. Тут ввязались министры, какие-то подставные лица, я подвергся преследованию. Убежав, я сжег свой дом. Он выкладывал эти бредни, не улыбаясь, с чувством сокрушения в голосе. Широко открытые глаза Асунты смотрели на него с недоумением, замаскированным слабой улыбкой. «Я знал Хейли», — сказал Тинг, стараясь переменить разговор. «Он напечатал мою статью в прошлом году. Он ведь служит в редакции «Знамя Юга». А зимой, во время последних восстаний, был военным корреспондентом. «Политическую статью», – полутвердительно кивнул Блюм. «Я знаю, вы требовали уничтожения налога на драгоценности. Это мера правительства не по вкусу женщинам. Да, я вас понимаю». Невозможно было понять, смеется или серьезно говорит этот человек с круглым и рожащим ртом, неподвижными глазами и жирным закруглением плеч. «Тинг», — сказала Асунта, улыбка ее стала определённее. «Господин гергис хочет сказать, конечно, что ты не занимаешься пустяками». Блюм поднял голову. Взгляд ее остановился на нем, спокойный, как всегда, взгляд, рождающий глухую тоску. Он почувствовал мягкий отпор и внутренне подобрался, намереваясь изменить тактику. «Политика», — равнодушно произнес Тинг, — «это не моё дело. Я человек свободный». «Нет, гергис я написал о серебряных рудниках». Там много любопытного. Он посмотрел в лицо Блюма. Оно выражало преувеличенное внимание с расчетом на откровенность. «Да», — продолжал Тинг, — «вы, конечно, слышали об этих рудниках. Там оставляются и проигрываются состояния, вспыхивает резня, разыгрываются уголовные драмы». «Я описал все это». Хейли исправлял мою рукопись, но это неудивительно. Я учился писать лесу, столом мне служило седло, а уроками беззубая воркотня бродяги Хименеса когда он бывал в хорошем расположении духа. «Тингсен леса», — сказала Сунта. «Он думает о нем постоянно». «Бродячая жизнь», — торжественно произнес Блюм. «Вы испытали ее?» «Я?» — Тинг рассмеялся. «Вы знаете, я здесь живу только ради Сунты». Он посмотрел на жену, как бы спрашивая, так ли это. На что Ан ответила кивком головы. «Родителей я не помню. Меня воспитывал и таскал за собой Хименес». В мы охотились, в дожди тоже, охотились на юге и севере, западе и востоке, а раз я был в партии золотоискателей и не совсем не счастлива, я жил так до 24 лет. «Придет время», — угрюмо произнес Блюм, — «когда исчезнут леса, их выжгут люди, ненавидящие природу». Она лжет. Или говорит правду, смотря по ушам, в которых гудит лесной ветер. — возразил Тинг, инстинктивно угадывая, что чем-то задел гергиса От лица гостя веяло непонятным тяжелым сопротивлением. Тинг продолжал с некоторым задором. «Вот моя жизнь, если это вам интересно. Я иногда пописываю, но смертельно хочется мне изложить историю знаменитых охотников. Я знал Эйклера, спавшего под одеялом из скальпов, беленького бизона, работавшего в схватках дубиной, потому что, как говорил он, грешно проливать кровь, синегду, убившего пятьдесят гризли, Гризли. Крупный американский серый медведь. Бебель-висельник учил меня подражать крику птиц. Нежный Артур, прозванный так потому, что происходил из знатного семейства, лежал, умирающий в моем шалаше, и выздоровел, когда я сказал, что отыскал тайник ноха где были планы бобровых озерков, известных только ему. Глаза Цинга светились. Увлеченный воспоминаниями, он встал и подошел к решетке веранды. Блюм, красный от спирта, смотрел на Асунту то копилось в его мозгу, укладывалось и ускользало. Входило и выходило, ворочалось и ожидало конечного разрешения. Эта работа мыслей походила на старание человека попасть острием иглы в острие бритвы. «А что вы любите?» Неожиданно спросил он таким тоном, как будто ответ мог помочь решить известную лишь ему сложную математическую задачу. «Я полагаю, что этот вопрос не скромен, но мы ведь разговорились». В последних его словах дрогнул едва заметный насмешливый оттенок. «Ну что же», — помолчав, сказал Тинк. «Я могу вам ответить. Пожалуй, все. Лес, пустыню, парусные суда, опасность, драгоценные камни, удачный выстрел, красивую песню». «А вы, прелестная Асунта», — льстиво осклабился Блюм. «Вы тоже?» «Между нами, говоря, жизнь в городах куда веселее». Женщины вашего возраста делают там себе карьеру, это в моде. Чистолюбие, благотворительность, влияние на политических деятелей – это у них считается большим лакомством. Вы здесь затеряны и проскучаете. Как вы живете? Я не знаю, сказала молодая женщина и засмеялась. Краска залила ее нежное лицо, растаяв у маленьких ушей. Она помолчала, взглядывая из-под опущенных ресниц на Гергеса. Я очень люблю вставать рано утром, когда еще холодно. — несмело произнесла она. Блюм громко захохотал и поперхнулся. Сиплый кашель его бросился в глубину ночи. Близгливая тишина медленно стряхнула эти звуки, чуждая ее сну. — Жизнь ее благословенна, — сухо сказал Тинг. — Означение этой жизни, я полагаю, выше нашего понимания. Блюм встал. — Я пойду спать, — заявил он, зевая щурись. Негр приготовил мне отличную постель вверху, под крышей. «Мой пол – ваш потолок, Тинг. Спокойной ночи!» Он двинулся, грузно передвигая ногами, и скрылся в темноте. Тинг посмотрел ему вслед, задумчиво посвистал и обернулся к Асунте. Один и тот же вопрос был в их глазах. «Кто он?» – спросил Асунта. «Я это же спрашиваю у себя», – сказал Тинг, – «и не нахожу ответа». Блюм остановился за углом здания. Он слышал последние слова Тинга и ждал, не будет ли чего нового. Слепящий мрак окружил его. Сердце билось тоскливо и беспокойно. За углом лежал отблеск света. Слабые, но ясные звуки голосов выходили оттуда. Голоса Асунта и Тинга. «Вот это я прочитаю тебе», — расслышал Блюм. «Для стихов это слишком слабо и нет правильности. Но, Асунта, я ехал сегодня в поезде, и стук колес твердил мне отрывочные слова. Я повторял их, пока не запомнил». Блюм насторожил уши. Короткая жена оборвалась немного изменившимся голосом Тинга. В мгле рассвета побледнел ясный орел звезд. Сон тревожный, покой напрасный, трудовых гнезд Свергнут небом, где тени утра плывут в зенит. Ты проснулась, и лес дымится, земля звенит. Дай мне руку твою, ребенок тенистых круч Воздух кроток, твой голос звонок, а день Там, где в лежит пустынный глухой суан, Я заклятию предаю небо четырех стран. Бархат тени и ковры света в заревой час, Звезды ночи и поля хлеба для твоих глаз. Им, невинным близнецам смеха, лучам твоим, Им, зовущим, как печаль эхо, и только им, Тьмой завешанной улыбался голубой край, Там, где бешеный ад смеялся и рыдал рай. Он кончил. Блюм медленно повторил про себя несколько строк, оставшихся в его памяти, сопровождая каждое выражение циническими ругательствами, клейкими, вонючими словами публичных домов отвратительными искажениями, бросившими на его лицо невидимые в темноте складки усталой злобы. Разговор стал тише, отрывистее. Наконец он услышал сонный и совсем-совсем другой, чем при нем голос Асунты. цингушок возьми меня на ручки отнеси спать».